Как-то вечером измученный упавший духом Том сидел у костра, на котором варился его скудный ужин. Огонь догорал, он подбросил хвороста на угли, чтобы стало светлее, и вынул из кармана свою потрепанную Библию. Вот отмеченные любимые места, раньше так восхищавшие его. Что же, неужели слово утратило свою силу? Или оно уже не властно над его притупившимися чувствами? С тяжелым вздохом он спрятал Библию в карман. И вдруг чей-то грубый хохот заставил его поднять голову. Перед ним стоял Легри. «Ну что, старик», — сказал Саймон, — это больше не помогает? Значит, я добился своего». Убедил тебя в этом Драк ты, драк, продолжал Легри да Я же тебя облагодетельствовать хотел Ты бы зажил припеваючи, лучше Сэмба и Квимба Возьмись за ум, старик Послушайся доброго совета Нет, нет, упаси меня, Боже, воскликнул Том Но ну, не дурак ли? Легри плюнул Тому в лицо, ударил его ногой, но прежде чем уйти, сказал «Ладно, я еще тебя поставлю на колени, вот увидишь». Том долго сидел у костра, борясь с самим собой. И вдруг глаза у него застлало туманом, Он протянул руки в темноту и упал без чувств. Когда он очнулся, костер уже потух, одежда на нем промокла насквозь от росы, но все сомнения исчезли, и душу осеняла такая радость, что теперь ему ничто не было страшно. Ни голод, ни холод, ни унижение, ни одиночество. когда предрасцветные сумерки разбудили остальных невольников, и они потянулись в поле, в этой жалкой, дрожащей от холода толпе был один человек, который шел твердым шагом, высоко подняв голову. Перемену, происшедшую в томе, заметили все. К нему вернулись его былая бодрость духа, былое спокойствие и ничто, Ни издевательства, ни побои не могло поголебать их. Что такое сделалось с Томом? Спросил Легри у Сембо. последнее время ходил, как вода опущенная, теперь будто его подменили. Не знаю, хозяин. Может, бежать задумал. Пусть только попробует, злобно усмехнулся Легри. Любопытно, как это у него получится. Ага, Сэмба! <связь> <связь> Заржал тот. Этот разговор происходил в ту минуту, когда Легри садился в седло, собираясь съездить в соседний город. Вернувшись обратно уже затемно, он свернул к невольничьему поселку проверить, все ли там в порядке. Была светлая лунная ночь. Подъезжая к лачугам, Легри еще издали услышал пение. Это было настолько необычно здесь, что он остановил лошадь и прислушался. Мягкий мужской голос пел. «Пусть враг не пощадит меня, я все стерпеть готов, я полон веры, сердцем чист и не страшусь оков. Ага, вот он как расхрабрился. Мысленно проговорил Легри и, подъехав к Тому, замахнулся на него плеткой. «Эй ты, негр! Тебе спать пора, а ты тут гимны распеваешь. Заткни глотку и марш на место!» «Слушаю, хозяин!» Спокойно ответил Том, поднимаясь с земли. Это спокойствие привело Легри в такую ярость, То он направил свою лошадь прямо на Тома и стал хлестать его плеткой по голове и плечам. Вот тебе собака! Будешь теперь благодушествовать. Удары причиняли боль Тому, но сердце его билось ровно, и Легри не мог понять, что ему по-прежнему не удается властвовать над этим негром. Болел душой за несчастных людей, окружавших его, и пытался хоть как-нибудь облегчить их страдания. Правда, возможностей для этого у него было мало, но все же по дороге в поле и обратно в поселок, и во время работы ему кое-когда удавалось протянуть руку помощи усталым, измученным, павшим духом. Сначала эти жалкие и почти потерявшие человеческий облик существа не понимали Тома. Но неделя шла за неделей, месяц за месяцем, и наконец в их сердцах заговорили давно умолкшие струны. И даже полупомешанная Касси обретала душевный покой в его присутствии. Касси мысль отомстить своему мучителю Легри. Отомстить за все зло, которое он причинял другим и ей самой. «Слышь, как забывает!» «Поди сюда, Саймон!» — прошептала Касси, бере его за руку и увлекая за собой к лестнице на чердак. «А это что, по-твоему? Слушай!» где наверху раздался пронзительный вопль. У Легри задрожали колени. Он побелел от ужаса. «Где же твои пистолеты?» С кровь кровью смешкой спросила Касси. «Надо же в конце концов выяснить, что там делается. Поднимись наверх, сейчас самое время». «Не пойду», — пробормотал Легри. «Почему?» «Ведь привидений не бывает! Идем!» Касси легко взбежала по ступенькам винтовой лестницы и засмеялась, глядя сверху на Легри. «Ты сама дьявольская отродье!» — крикнул он. «Вернись, ведьма! Вернись! Не смей туда ходить!» Но Кассия хохотала, как одержимая, и поднималась все выше и выше. Вот она открыла дверь на чердак... Сумасшедший порыв ветра потушил свечу, которую Легри держал в руке. А нечеловеческие крики и вопли теперь буквально оглушили его. Обезумев от ужаса, Легри бросился в гостиную, куда вскоре явилась и Касси, бледная, но спокойная и холодная, как дух мщения с горящими страшным огнем глазами. «Надеюсь, других доказательств тебе не надо», — сказала она. «Будь ты проклята, Касси!» — еле говорил, Легри. «За что? Я только поднялась наверх и закрыла дверь. А все-таки, Саймон, что у нас происходит на чердаке?» Касси еще с утра предвидела, что ветер к ночи усилится, и, поднявшись заблаговременно на чердак, открыла слуховое окно. Когда она распахнула дверь, сквозняк, как и следовало ожидать, потушил свечу. Вот и вся разгадка этого таинственного происшествия. Действуя по ночам, когда все спали, она постепенно перетаскивала на чердак запас провизии и одежды. Все было готово к бегству. и они с Эмилиной только ждали подходящего случая, чтобы привести свой замысел в исполнение. Воспользовавшись минутой, когда Легри был в хорошем расположении духа и подольстившись к нему, Касси уговорила его взять ее с собой в соседний город, стоявший на самом берегу Красной реки. Наблюдательность, обострившаяся теперь до предела, Помогла ей запомнить каждый поворот дороги, и она точно высчитала в уме, сколько понадобится времени, чтобы пройти этот путь пешком. Приближался вечер. Легри уехал верхом на соседнюю плантацию. Касси зашла к Эмилии. Одевайся, пора идти, сказала Касси. «Еще светло, как бы нас не увидели!» «Пускай видят», — приспокойно ответила Касси. «Я на это и рассчитываю. Мы выйдем из дому черным ходом и побежим мимо Лачук к болотам. Сэмба или Квимба обязательно нас увидят, бросятся в погоню. Но на болото одним идти страшно, значит, надо поднимать тревогу, спускать собак. Начнется суматоха, бестолковая беготня. Я же их знаю». А мы тем временем спустимся к ручью, войдем в воду и вернемся обратно к Черному крыльцу. Собаки потеряют наш след, в доме никого не останется, все побегут за нами. Один миг, и мы будем на чердаке, а там у меня уже приготовлена постель в ящике. Сколько нам придется прятаться, не знаю, должно быть долго, потому что Легри перевернет все вверх дном. Лишь бы нас найти. «Касси, как ты хорошо все придумала!» Воскликнула Емелина. «Какая ты умница!» Эти восторженные слова не обрадовали Касси. Она бросила на девушку взгляд полной отчаянной решимости, взяла ее за руку и сказала. «Пойдем». Беглянки бесшумно вышли из дому и в сгущающихся сумерках свернули к поселку. Касси была уверена, что как только они подойдут к болоту, начинающемуся за плантацией, их сразу окликнут. Так оно и вышло. Но это был не Сэмба, а сам Легри, который с бранью кинулся за ними вдогонку. Услышав его голос, пугливая Эмилина растерялась и, отпустив руку своей спутницы, прошептала, «Касси, «Бежим, или я тебя убью!» Крикнула та, и, выхватив из-за пазухи маленький кинжал, взмахнула им перед глазами девушки. Угроза подействовала. Емелина овладела собой и вместе с Касси устремилась в мрачные и дебри болот, куда Легри не решился последовать за ними без подмоги. «Ладно». «Все равно попались, голубушки! Из этой западни не уйдете, а у меня с вами разговор будет короткий!» Пробормотал он со злобной усмешкой и побежал к поселку. Как раз в это время невольники возвращались с поля. «Эй, Сэмба-квимба!» — закричал Легри. «Всех сюда! Две женщины убежали на болото! 5 долларов тому, кто их изловит! Спустить собак!» «Тигра, бестию! Всех спустить!» Негры бегали взад и вперед. Кто зажигал факелы из смолистых веток, кто отвязывал собак, чей свирепый хриплый лай еще больше усиливал всеобщую самотоху. А если не поймаем, стрелять вдогонку!» Осведомился Сэмбо, принимая из рук негры ружье. «Стреляй в кассе!» Куда ей дорога, а молоденькую не тронь!» «Ну, ребята, не зевайте! Кто поймает тому 5 долларов, остальным по стакану спирта!» Махивая пылающими факелами, крича, улюлюкая, подускивая яростно воющих псов, в устремилась к болотам, а за ней туда же ринулись и остальные негры. Дом опустел, и обе женщины, никем не замеченные, проскользнули в комнаты с черного хода. Трики и улюлюканье их преследователей яственно доносились сюда. И, глядя из окна гостиной, Касси и Емелина видели, как факелы цепочкой растянулись вдоль кромки болот. «Смотри, смотри», — говорила Емелина, — «облава началась». Вон сколько огней. А это собаки, слышишь? Боже мой, что бы с нами было, если бы мы остались там? Умоляю тебя, спрячемся. Скорей, скорей. Торопиться некуда, — клоднокровно ответила Касси. В доме ни души, все там. Это же для них развлечение на целый вечер. Всему свое время. Пойдем и на чердак. а пока что... Она не спеша вынула ключ из кармана куртки, которую Легри в торопях бросил на пол. «Пока что надо запастись на дорогу». Вслед за этим Касси отперла ящик письменного стола, вынула оттуда пачку денег и быстро пересчитала их. «Что ты? Не надо!» — остановила ее Эмилина. «Почему не надо?» — сказала Касси. «Что, по-твоему, лучше?» «Умереть голодной смертью на болотах или добраться на эти деньги до свободных штатов? С деньгами, милая, нам все пути открыты!» И она сунула всю пачку за пазуху. «Но ведь это воровство!» — тоскливо прошептала Эмилина. «Воровство?» — Касси презрительно рассмеялась. Здесь каждый доллар украден, украден у несчастных, голодных людей, из которых наш хозяин вытягивал последние силы, лишь бы нажить побольше. Пусть он попрекнет меня воровством. Ну, пора, пойдем наверх. Я запаслась свечами и кое-какими книжками, чтобы не скучать. Уж туда-то они за нами не явятся, будь спокойна. А если кто и посмеет сунуть нос, я сама превращусь в привидение». Поднявшись на чердак, Эмилина увидела там огромных размеров упаковочный ящик, повернутый открытой стороной к стене, или, вернее, к наклонному скату крыши. В ящике были сложены два небольших тюфика и подушки. Тут же рядом стояла корзина со свечами, провизией и одеждой, которую Касси, готовясь в путь, ухитрилась связать в два крохотных узелка. «Вот наше теперешнее жилье», — сказала она, вешая светильник на крюк, предусмотрительно вбитый в стенку ящика. «Как оно тебе нравится? А чердак не станут обыскивать, ты в этом уверена?» «Я бы много дала, чтобы увидеть, как Саймон Легри полезет сюда», — сказала Касси. «Да нет, он к этому чердаку близко не подойдет». «А негров...» И вовсе под страхом смерти сюда не загонишь. Немного успокоившись, Эмилина откинулась головой на подушку. «Кассия, зачем ты сказала, что убьешь меня?» – простодушно спросила она. «Чтобы тебе не стало дурно», – ответила Касси. «И моя угроза помогла. А впредь так и знай. чтобы не случилось, падать в обморок нельзя». «Если б не я, этот негодяй, давно бы тебя растик!» Эмилина содрогнулась. Наступило молчание, Кассия взялась за французскую книжку, а Эмилина, обессиленная волнениями этого страшного дня, задремала. Ее разбудили громкие голоса, цоканье подков, собачий лай. Она слабо вскрикнула и приподняла голову. «Вернулись!» – спокойно сказала Касси. «Не бойся. Посмотри в щелку. Видишь, все здесь». Саймон решил прекратить поиски до утра. «Погляди, какая у него лошадь. Вся в тине. Собаки тоже еле плетутся». «Да, друг мой Саймон, хлопот у тебя будет много. Не там ты охотишься за своей дичью, где следует». «Молчи», — шепнула именина. «Вдруг услышат?» «Услышат? Еще больше струхнут». — сказала Касси. — Не тревожься. Мы можем шуметь сколько угодно. Нам же на руку держать их в страхе. Мало-помалу в доме и на дворе все стихло. Проклиная свою неудачу, Легри завалился спать с твердым намерением завтра же довести поиски до конца. Побег Касси и Мелины привел в бешенство и без того озлобленного Легри, и гнев его, как и следовало ожидать, пал на беззащитную голову Тома. Когда он прибежал в поселок с вестью о случившемся, глаза у Тома радостно засияли, руки невольно дрогнули, и это не ускользнуло от внимания Легри. Заметил он также, что Том не присоединился к погоне. Но принуждать его к этому силой сейчас было некогда. И помня непреклонный характер своего невольника, Легри решил повременить с расправой. «Я ненавижу тебя, мерзаец! крикнул Легри, вскакивая среди ночи с кровати. «Ненавижу! Ты принадлежишь мне! Ты моя вещь! Да я не знаю, что с тобой сделаю! И кто с меня за это спросит? Никто!» жал кулаки, словно стараясь раздавить что-то живое. Но Том был ценный работник, и хотя Легри еще больше ненавидел его за это, все же соображения выгоды брали в нем вверх над ненавистью. На следующее утро он решил созвать соседей с ружьями и собаками, оцепить болото со всех сторон и начать облаву по всем правилам. Если поиски увенчаются успехом, «Прекрасно. Если же нет, он призовет Тома, и тогда...» У него кровь закипала при одной только мысли об этом. «Тогда он либо сломит упорство проклятого негра, либо...» «Ну вот», — сказала Кастя, посмотрев в глазок. «Все начинается сначала». На ружайке перед домом горцевало несколько всадников. Негры еле сдерживали и своих, и чужих собак, которые оглушительно лаяли и рвались в драку. Верховые были двое надсмотрщиков с соседних плантаций, и городские приятели легри, завсегдатые одного с ним кавачка, не пожелавшие пропустить такое развлечение, как облава на беглых негров. Компания собралась, как на подбор, один хуже другого. Хозяин похаживал среди гостей и обносил их водкой. Ветер дул по направлению к дому, донося на чердак обрывки разговора во дворе. Хмурая усмешка пробежала по лицу касси, когда она услышала, как там обсуждают план действий, делятся на партии, похваляются достоинствами собак. дают неграм распоряжение, в каком случае пускать в ход оружие и что делать с беглянками, если они будут пойманы. И под конец Кассия не выдержала. Она отпрянула от щели к стене, сжала руки на груди и в глубоком волнении воскликнула. «Боже милостивый, все мы грешники, но как смеют эти люди так обходиться с нами? Чем они лучше нас?» Добавила, глядя на Эмелину. «Если бы не ты, дитя, я бы выбежала к ним и благословила того, кто пристрелил бы меня. Стоит ли такой, как я, добиваться свободы? Разве она вернет мне детей? Разве я смогу стать тем, чем была раньше?» Простодушная, как ребенок, Эмилина, побаивалась кассе, когда она ту находили припадки отчаяния. Услышав сейчас эти слова, она растерялась, не нашлась, что ответить, и только ласково коснулась ее руки. «Не надо», — сказала Касси, отшатнувшись от нее. «Я дала зарок никого больше не любить, а ты искушаешь мое сердце». «Касси, бедная», — прошептала Емелина, — «гони от себя эти мысли. Если Господь дарует нам свободу, может быть, Он вернет тебе и дочь». А если нет, я стану твоей дочерью. Мне верно уже не суждено встретить мою несчастную мать. Касси, хочешь ты этого или не хочешь? А я люблю тебя». Кроткая бесхитростная душа победила. Касси села рядом с Эмилиной, обняла ее и стала тихонько гладить мягкие каштановые волосы девушки. «Эмми, Эмми», — говорила она. Если б ты знала, как изголодалось мое сердце, как оно вянет, не зная, на кого излить материнскую любовь. Она ударила себя рукой в грудь. Здесь пусто. Здесь все умерло. Не надо отчаиваться, Касси, — сказала Эмилина. Надежда на спасение — вот наша путеводная звезда.